«Очень мудро». «Бетот затевает войну», — сообщил дух, сидевший посередине. Логин нахмурился. «Бетот всегда затевает войну. Это его любимое занятие». «Верно. С твоей помощью он выиграл столько битв, что пожаловал себе золотую шапку». «Ну и черт с ним, с этой сволочью». Логин сплюнул в костер. «Что еще?» К северу от гор много шанка. Они жгут все, что попадается на пути. Шанка любят огонь, — заметил дух посередине. Верно, — согласился тот, что сидел справа. Любят его даже больше, чем любит твое племя, Девятипалый. Они и любят его, и страшатся. Дух наклонился вперед. Мы слышали, на пустошах к югу один человек ищет тебя. «Могущественный человек», — сказал тот, что сидел в центре. «Маг из древних времен», — добавил сидевший слева. Логин нахмурился. Он слышал о магах. Однажды ему довелось встретиться с заклинателем, но того волшебника оказалось легко убить. Он не обладал никакими чудесными способностями. Во всяком случае, Логин их не заметил. Однако маг — это нечто иное. «Мы слышали, что маги мудрые и сильные». — проговорил дух, сидевший посередине. — И что они могут взять человека в далекое путешествие и показать ему множество вещей? Кроме того, они очень лукавы, и у них свои цели. — Чего он хочет? — Спроси его сам. Духов мало заботили дела людей, и они всегда были слабоваты в деталях. Но это лучше, чем обычные трипотня про деревья. — Что ты собираешься делать, девятипалый? Логин с минуту думал, «Пойду на юг, разыщу того мага и спрошу его, чего он от меня хочет». Духи кивнули. Нельзя было понять, считают они это хорошей идеей или плохой. Им было все равно. «Что ж, прощай, девятипалый», — произнес дух, сидевшись справа. «Возможно, мы больше не увидимся». «Да уж, попытаюсь справиться без вас». Однако иронию Логина не оценили. Духи поднялись и двинулись прочь от костра, постепенно растворяясь в темноте. Вскоре они исчезли. Тем не менее, Логин должен был признать, что принесли они больше пользы, чем он смел надеяться. Они показали ему цель. Утром он отправится на юг и разыщет мага. Кто знает, вдруг кто-то окажется хорошим собеседником. Во всяком случае, это лучше, чем пасть под вражескими стрелами, не получив ничего взамен. Логин глядел в огонь и тихо кивал сам себе. Он вспоминал другие времена и другие костры, у которых он сидел не один».